Обед у Суизина Круглый стол в оранжево-голубой столовой Суизина, выходивший окнами в парк, был накрыт на 12 персон. Хрустальная люстра с зажженными свечами свешивалась над столом, как громадный сталактит, озаряя большие зеркала в золоченых рамах, мраморные доски столиков вдоль стен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 Профессией, по его понятиям, весьма предосудительной, особенно в той ее части, которая касалась аукционов, он всецело отдался своим аристократическим вкусом. Роскошь, в которой он жил последние годы, засосала его, как патока муху. А в мозгу Суэзина, ничем не занятым с раннего утра и до позднего вечера, странным образом сочетались два противоположных чувства.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 Между уголками стоячего воротничка, сон которого Суэзин не согласился бы изменить ни за какие деньги, хотя воротник и мешал ему поворачивать голову, покоились дряблые складки его двойного подбородка. Глаза Суэзина перебегали с одной бутылки на другую. Он соображал что-то, и в голове у него возникали такие доводы. «Джолиан выпьет один бокал, ну два. Он ведь так бережет себя». Джеймс теперь не может пить, Николас и Фанни будут тянуть стаканами воду, с них это станется. Сумс не идет в счет, это молодежь, племянники Сумсу, был 31 год, не умеет пить. А Бассини, почуяв в имени этого малознакомого человека что-то, находившееся за пределами его разумения, Суизин запнулся. В нем зародилось недоверие. «Трудно сказать. Джона еще девочка, к тому же влюбленная. Эмили, миссис Джеймс, любит выпить бокал хорошего шампанского. Джоли, она покажется чересчур сухим, старушка совсем не разбирается в винах. Что же касается Хэппи Часмин...» Мысль о старой приятельнице затуманила облаком кристальную ясность его взора. «Хэппи, чего доброго?» «Одна выпьет полбутылки».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 «Здравствуйте, Суэзин, — сказала она, — целую вечность вас не видела. Как поживаете? Дорогой мой, как вы пополнили?» Только напряженный взгляд Суэзина выдал его чувства Глухой, клокочущий гнев стеснял ему дыхание. Полнота вульгарна и вульгарна говорить о том, что человек полнеет. У него широкая грудь, только и всего. Повернувшись к сестре, он сжал ей руку,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 и наступит время, когда она сумеет доказать это. У нее были три канарейки, кот Томи, и половина попугая, второй половиной владела ее сестра Эстер. И эти существа, которых всячески старались убрать с глаз Тимоти, он не переносил животных, в противоположность людям признавали за своей хозяйкой право на хендру и были страстно привязаны к ней. В этот вечер...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 засунул большие пальцы в пройму жилета и ответил эн сильно ждала за последнее время ей надо посоветоваться с врачами мистер и миссис николас форшайт николас форсайт вошел улыбаясь и высоко подняв свои прямые брови под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 Суэзен щелкнул каблуками. Его оттанка была просто неподражаемая. Ах, Джеймс, смелый! Как поживаешь, Сомс? Здравствуйте! Он взял руку Ирен и вытращил глаза. Какая прелестная женщина! Поживаю, слишком бледна фигура. Глаза, зубы. Ну, слишком хороша для этого солнца Бодник.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 Суизин уставился на Ирен, на щеках у него проступил кирпичный румянец. Напрасно, напрасно, это все новомодные штучки. Казалось, что в этой вспышке невнятно кипит и бормочет ярость первобытных поколений. «Как вам нравится моя новая звезда, дядя Суизин?» — мягко проговорила Ирен. Среди кружев у нее на груди мерцала пятиконечная звезда — Из одиннадцати бриллиантов. Суэзин посмотрел на звезду. Он хорошо разбирался в драгоценных камнях. Никаким другим вопросам нельзя было так искусно отвлечь его внимание. «Кто это вам подарил?» Спросил он. «Солнце». Выражение лица Ирен осталось прежним, но белесые глаза Суэзина выкатились, словно его внезапно осенило даром прозрения.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 По-моему, он слишком сухой. После второго бокала шампанского над столом поднимается жужжание, которое, если отнести от него случайные призвуки и восстановить его основную сущность, оказывается ничем иным, как голосом Джеймса, рассказывающего какую-то историю. Жужжание долго не умолкает, а иногда даже захватывает ту часть обеда, которая должна быть единогласно признана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 У него были основания наблюдать за бассейном, основания, связанные с давно взлелеенным планом одной постройки. Этот архитектор, пожалуй, годится для его целей. Глядя на бассейн, который сидел, откинувшись на спинку стула и задумчиво катал шарики из хлебного мякиша, Сомс решил, что он выглядит неглупым. Сомс заметил, что костюм на бассейне сидит хорошо, но узок, как будто сшит много лет назад.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 Что обрящет человек, если он спасет душу свою, но потеряет свое состояние? Вот, — сказал мистер Скоус, девиз нашего класса. Так что хотел этим выразить? Конечно, может быть, наш класс в этой и верит, а она не знает. Что думает по этому поводу Сомс? Он ответил рассеянно. Откуда я знаю? Впрочем, этот Скоус, кажется, шарлатан.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 «Если мистер Скоулс, духовное лицо, шарлатан, то что же тогда все остальные? Это ужасно, ужасно!» «Да все, все шарлатаны!» — сказал Сомс. Секунда испуганного молчания тетя Джули дала ему возможность поймать слова Ирен. Он услышал что-то вроде «Оставь надежду, всяк сюда входящий!» Но Суизин уже покончил со своей ветчиной, — Где вы берете грибы? — заговорил он с Рен, тоном изысканного царедворца. — Пошлите к Снили-Бобу. У него всегда бывают свежие. А это мелкота не желает возиться со свежим товаром.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 Не совсем довольный. И ничего удивительного, Джун только что имела следующий разговор с Джеймсом. «Дядя Джеймс, на обратном пути я видела у реки замечательное место для дома. Джеймс, который имел привычку есть медленно и основательно, прекратил процесс сживания. «Что-что?» — сказал он. «А где это?»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 Я навела справки, и ее решительная личка подозрительно пылала и светила с нетерпением под копной золотисто-рыжих волос. Джеймс оглядел ее инквизиторским взглядом, что-что. «Неужели ты собираешься покупать землю?» — воскликнул он, роняя вилку. Проявленный им интерес подбодрил Джон. Она уже давно носилась с планом, согласно которому ее дяди должны были облагодетельствовать себя и бассейни постройкой загородных домов. «Конечно, нет», — сказала она. «Я подумала, какое замечательное место. Вот бы где выстроить дом, вам или кому-нибудь еще». Джеймс покосился на нее и сунул в рот второй кусок ветчины. «Там должно быть очень дорогие участки», — сказал он. «То, что Джун приняла за личную заинтересованность, —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 Он и не подозревал, что его племянница придерживает с таких крайних взглядов. — Почему вы не переберетесь за город? — повторила Джун. — Это было бы вам очень полезно. — Почему? — взволнованно начал Джеймс. — Зачем мне покупать землю? — Что это мне даст, если я стану покупать землю и строить дома? Я 4 — Я и четырех процентов не получу за свои деньги. — Ну и что же? — Зато будете жить на свежем воздухе. — Свежий воздух. — воскликнул Джеймс. — На что мне свежий воздух? — Я думала, что каждому приятно жить на свежем воздухе, — презрительно сказала Джун. Джеймс размашистым жестом вытер рот салфеткой. — Ты не знаешь цены деньгам? — сказал он, избегая ее взгляда. — Не знаю и, надеюсь, никогда не буду знать. И закусив губы от невыразимого огорчения, бедная Джун замолчала.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 В бассейне, к которому она повернулась после своего поражения, разговаривал с Сиреном, и Джун почувствовала холодок в сердце. Гнев придал ее взгляду решительность. Такой взгляд бывал у старого Джулиона, когда его воля встречала какие-нибудь препятствия на своем пути. Джеймсу тоже было не по себе. Ему казалось, что кто-то покушается на его право помещать деньги под пять процентов Джеймс избаловал ее. Ни одна из его дочерей не позволила бы себе такой выходки. Джеймс никогда ничего не жалел для своих детей, и это заставило его еще глубже почувствовать дерзость Джун. Он задумчиво поковырял ложкой клубнику, затем утопил ее в сливках и быстро съел. Уж клубнику-то он, во всяком случае, не упустит. Не было ничего удивительного в том, что Джеймс так разволновался.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 У форсайтов существовало нечто вроде торжеща, где производился обмен с семейными тайнами и котировались семейные акции. На форсайтской бирже было известно, что Ирэн недовольна своим замужеством. Ее недовольство осуждали. Она должна была знать, что делает. Порядочным женщинам не полагается совершать такие ошибки.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 Он всегда очень осторожен в делах. Недавно проделал чрезвычайно удачную операцию по ипотекам. Воспользовался просроченными платежами, на редкость удачно. У Ирэн все основания быть счастливы. А говорят, что она требует отдельную комнату. Он-то знает, чем все это кончается. Если бы еще сом спил... Джеймс посмотрел на свою невестку. Взгляд его...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 а с нее перевел взгляд на солнце Последний, разговаривая с тетей Джули, посматривал из-под лобья в сторону бассейни. «Сомс любит ее, я знаю», — подумал Джеймс. «Взять хотя бы то, что он постоянно делает ей. Такие подарки!» И чудовищная нелепостью ее отношения к мужу поразила Джеймса с удвоенной силой. «Ох, как это грустно!» Такая милая женщина. Он, Джеймс, сам мог бы привязаться к ней, если б только она позволила. За последнее время она подружилась с Джон. Это нехорошо, это очень нехорошо. У нее появляются собственные мнения. Он не может понять, зачем это ей понадобилось. У нее прекрасный дом. Она ни в чем не встречает отказа. Джеймс пришел к убеждению, что кто-то должен позаботиться о выборе друзей для Ирэн, иначе дело может принять опасный оборот. Джон, с ее склонностью опекать несчастных, действительно вырвала у Ирэн признание и в ответ на него провозгласила необходимость пойти на что угодно, если понадобится требовать развода. Но, слушая ее доводы, Ирэн задумчиво молчала, словно ей была страшна сама мысль о предстоящей хладнокровной расчетливой борьбе. «Он ни за что не отпустит ее», — сказала она Джун. «Ну что же из этого?» — воскликнула Джун. «Пусть делает все, что угодно, вы только не сдавайтесь». И она не постеснялась рассказать кое-что у Тимоти. Услышав об этом, Джеймс почувствовал Совершенно естественное негодование и ужас. Что если Ирен, даже страшно подумать, действительно решит уйти от солнца Мысль эта была так невыносима, что Джеймс сразу же отбросил ее. Она вызывала в воображении смутные картины, в ушах у него уже стояло бормотание форсайдских языков,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 «Придется поговорить с Солнцем, придется предостеречь его. После всего, что случилось, так продолжаться не может». И он с раздражением заметил, что Джун не прикоснулась к нему «Все зло в этой девчонке», — размышлял он. и рэн сама никогда бы до этого не додумалась». Джеймс был человек с богатым воображением. Его размышление прервал голос Суэзена —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 «Это не наша работа, это современная итальянская скульптура». Сомс улыбнулся уголками губ и взглянул на бассейне. Архитектор усмехнулся, плавая в облаках папиросного дыма. «Вот теперь действительно в нем есть что-то пиратское». «Сложная работа, сложная», — поторопился сказать Джеймс, на которого размеры группы произвели большое впечатление. «Ну, хорошо пошла бы у Джобсона. Этот итальяшка, который ее сделал, — продолжал Суизин, — запросил с меня пятьсот фунтов. Ну, я дал четыреста, а вещи стоит все восемьсот». У бедняги был такой вид, будто он умирает с голоду. — откликнулся вдруг Николас. «Все эти артисты такие жалкие, просто не понимаю, как они живут. Например, этот Флэджелетти, которого Фанни и девочки постоянно приглашают поиграть. Дай бог, чтобы он зарабатывал сотню в год!» Джеймс покачал головой. «Да, да», — сказал он. «Я понятия не имею, на что они живут». Старый Джолион встал и, не вынимая сигары изо рта, подошел к группе, чтобы как следует рассмотреть ее. «Ну, двухсот бы не дал», — заявил он наконец. Сомс посмотрел на отца и Николаса, испуганно переглянувшихся, и на сидевшего рядом с Суэдзенном бассейне, все еще окутанного дымом. «Интересно бы узнать его мнение», — подумал Сомс, прекрасно знавший, что группа эта безнадежно старомодная, устарела, по крайней мере, на целое поколение. У Джобсона такие вещи уже давно не идут. Наконец раздался ответ Суэзина. — Ты ничего не смыслишь в скульптуре, твое дело картины и только. Старый Джолион вернулся на место, попыхивая сигарой. Он, конечно, не станет затевать спор с этим тупоголовым Суэзином, упрямым, как осел, не умеющим отличить статую от соломенной шляпы. — Гипс! — вот все, что он сказал. Долгое время Суэзин просто не мог открыть рот, он стукнул кулаком по слуги.